Валялся он недолго. У Джека вдруг открылись такие внутренние резервы, что он попросту открыл портал прямо к тебе в подземелье, из-за Закончил Кир. Но когда тебя нашли и забрали, он все равно считал, что все кончено. Я думал, прямо рядом с тобой сляжет. Портал? Но там же опасно было. Вдруг заволновалась я. Сбоку раздалось насмешливое фырканье. «Женская логика в действии. Тебе, значит, можно, а для нас опасно!» — ехидно произнес мужчина. «Даже не знаю, что тебе, милая, на это ответить. Нет, Корни, ты просто не понимаешь, на что способен Джек. Тем более в месте, где есть магия!» Кир взглянул мне в глаза. «Он даже не делал ничего. Лишь пожелал, чтобы в этом подземелье все, кто имеет хоть какое-то отношение к государственному аппарату Атана, и его правящей структуре умерли. И все. Выжила ты с Люськой и еще парочка пленных. Остальные, боюсь, там остались навсегда. А потом... Кир рассказал, больно было всем, но Джека невозможно было оторвать от моего тела, и они с Бертой всерьез начали волноваться за его рассудок. Заставили его поесть и поспать, лишь напомнив о долге перед страной. А спасла ситуацию Люська. Очнувшись на следующий день, она тоже захотела попрощаться со мной. И тут-то они и пронаблюдали чудную картину, как девушка надавала ссор бетумаков с криками, что он самый тупой в мире профессор, каких она только видела, потому что любой нормальный маг-природник увидел бы, что организм живой, правда, слегка заторможенный. Ну и что, что кожа холодная, а сердце раз в секунду бьется? Но бьется же!» Тут уже и Джек присмотрелся. Пригласили лучших целителей. Те действительно подтвердили, что твоей жизни ничто не угрожает и что ты выйдешь из этого транса сама. Правда, когда именно, затруднились сказать. Так вот откуда седая прядь. Я виновата опустила глаза. Кир, а он ушел, потому что сердится на меня? Принц едва слышно хмыкнул. Нет, не сердится. Напротив, ему снова есть ради чего жить. Точнее, ради кого? Поправился Кир и хитро посмотрел на меня. Он ушел, потому что у него остались неоконченные дела. Мой собеседник снова стал серьезным. Два дня назад и Сталия, и Адания официально объявили войну Атану под предлогом покушения на члена королевской семьи. «Да-да, я признал тебя своей дочерью, это раз» и вы стали объявили о вашей сэриком помолвке это два а джек сказал что пока он этот вопрос не уладит ты из этой комнаты не выйдешь потому что ему надоело тебя из разных передряг вытаскивать я потрясенно застыла не зная какую из новостей переварить первой итак у нас война я уже принцесса я уже помолвлена и я не могу выйти из комнаты во мне победила женщина. Как это я помолвлена, если мне даже предложение не сделали? Этот вопрос пусть Джек сам с тобой решает, приподнял руки вверх Кир. На самом деле выяснилось, что официально о помолвке не объявляли, и Исталия якобы объявила войну Атану из солидарности с дружественной Аданией. Тем не менее активно распускались слухи о прекрасной аданийской принцессе, которая еще в младенчестве была обещана в жены и кронпринцу. Вырастили это прелестное создание вдали от двора. Чтобы избежать покушений, я хмыкнула, значит, прекрасная, придется поработать над внешностью, чтобы никого не разочаровать. Кстати, аналогичные слухи ходили и про Эрика. Мол, то незрачное существо, ошивающееся на приемах, на самом деле не принц, а лишь подставное лицо а настоящего принца где-то прячут по той же причине, что и принцессу Адании, и что настоящий принц и сильный, и умный, и красивый, и вообще хоть куда. Теперь народы обеих стран с удовольствием смакуют и пересказывают друг другу новости, ожидая, когда ж официально объявят о празднике. М да кому политика, а кому лишний повод выпить. Но то все цветочки. Я, наконец, вернулась к вопросу, Куда ж делся мой жених? Как продвигается война и что именно Джек сейчас улаживает? Оказалось, что эти два дня война не только продвинулась, но и почти закончилась. И могла бы закончиться без потерь, но Сорби большую часть времени сидел возле меня, вместо того, чтобы принимать участие в боевых действиях. А на самом деле в день объявления войны все пограничные выезды из страны перекрыли адонийские танки вместе со столицкими солдатами. К со стороны Атана подтянулась небольшая армия, состоящая преимущественно из крестьян. Последние почувствовали себя неудобно, то с опаской смотрели в сторону и столицев, то сетовали, что в поле работ не в проворот, а они здесь время теряют. Первый день обе стороны играли в гляделки, со второго начали общаться и даже обмениваться едой пока офицеры не видели, а затем наши послали официальных парламентеров, сообщивших защитникам Атана, что правительство страны больше не существует, что страна тоже будет уничтожена через несколько дней и что они могут разойтись по домам, вернувшись к своим полевым работам. А если кто особо жаждет повоевать, тому можем устроить быструю показательную кончину. Крестьяне посовещались и дружно разошлись. Стражники поломались чуть больше, но в итоге тоже разбежались. Информацию о местной знати и правительстве наши собрали еще в прошлой вылазке. Сейчас проконтролировали, кто из них был в подземелье в тот момент, когда Сорби сравнял его с землей. В буквальном смысле, причем как сверху, так и изнутри. Кого-то отловили наши агенты, а мелкие сушки их чиновничьего аппарата уже никого не интересовали хотя вряд ли они смогут найти в Исталии достойную работу. Удобная штука – атанский паспорт. Вся биография расписана. Документы постепенно будут менять на истолийские. Людей без паспорта и тех, у кого он подозрительно новый, да и вообще всех подозрительных сначала будут проверять с помощью мага. Небольшой допрос с заклинанием правды. Возможно, управлению Сорби за кем-то придется приглядывать. И куча различных служб и инспекции держится наготове готове. Как-никак кусок новой территории. Надо все записать, запротоколировать, провести где надо работу с населением, завести все необходимые службы, наладить связь и транспорт. В общем, полноценно включить новое графство, состав и стали. А Джек сейчас стену разбирает. Как ни в чем не бывало, продолжил Кир. То есть, как разбирает? «А танскую стену? Она же не из кирпичей сложена! Что бы там ни делал Сурби, со стеной мне это заочно не нравилось!» «Не из кирпичей, конечно!» – засмеялся Кир. «Мы успели провести опыты с магритными контурами. Кроме того, потренировались на малой стене, вокруг резервации. Собственно, последней уже нет. Сначала делаем несколько взрывов вместе, где поменьше магритной породы, чтобы нарушить контур». «Ну, логично», – заметила я, – «контур не замкнут, стены нет, все просто, только непонятно, почему при этом стену не разносят взрывом на пол и стали, учитывая количество энергии, что там скопилось». «Все не так просто. Во-первых, контур размыкается совсем немного, чтобы энергия могла всего лишь протекать. Во-вторых, даже после этого стена продолжает стоять. Слишком уж сильно» переплелись ее потоки. Она сама себя поддерживает. Сначала следует нарушить ее структуру, чтобы она начала отдавать энергию. А потом Сорби притащил мощнейшие аккумуляторы, которые и соберут весь излишек. Когда стена истончится, остатки энергии уже самостоятельно разойдутся в пространстве. Но в Атане еще несколько лет будет сложно колдовать. Разве что с амулетами. Зато аккумуляторов Лет на десять хватит, чтобы все дороги стали освещать. В общем, всем этим сейчас Джека занимается.